143. Серафимы в красном, архангелы-князья и ангелы с секирами. И ещё один чин телохранителей серафимы. Их имя означало пламенеющий или горящий. В целом возникает следующая картина. На престоле сидит царь. У престола механические рыкающие львы, повергающие в трепет и изумление. А вокруг как такая вот огненная стража с факелами или же в красных одеждах напомним, что царская стража раньше одевалась в красное такой обычай просуществовал на Руси до 17 века считается, что он пришел из Византии но красный цвет цвет огня поэтому одетые в красное царские воины телохранители могли получить название огненных то есть серафимов подведем итог Ближайшее царское окружение Друнька Христа действительно могло быть описано тремя чинами: престолы, херуфи, херувимы, серафимы. Очень интересно следующее сообщение Дионисия Ариопагита. Что происходит, когда правосудие Бога осуждает преступников? Писано: "Когда божественное правосудие определило отделить невинных от преступников, то узнаёт осём первый после херувимов" тот, который опоясан по чреслам сапфиром и облечен в падир, знак первосвященника. Прочим же ангелам, имеющим в руках секиры, божество повелевает узнать от первого божественной суд о нем. То есть приговор, вынесенный Богом, сообщается через Херувима, первосвященнику, а ангелы, секироносцы, узнают о приговоре от своего начальника. Но в истории Никиты Ханиата именно так и происходит. Царь выносит приговор, который в важных случаях сообщается патриарху, а приводит приговор в исполнение секироносцы. Кстати, именно словом «секироносцы» они и называются у ханята. Он в нескольких местах подчеркивает, что телохранители Андроника были вооружены секирами. Напомним здесь, что секиры, торчащие из пучка разог, это символ якобы античной римской власти. Так были вооружены римские ликторы таков в первый, самый близкий к Богу чин небесной иерархии. Следующий, второй чин уже самими своими названиями указывает на своё предназначение. Это уже не телохранители, а исполнительные власти при царском дворе. Они так и называются: власти, господство и силы. Трудно что-либо добавить к таким откровенным названиям. Здесь имеется в виду высшие чиновники, находящиеся при царском престоле. И наконец, третий чин. Так сказать, исполнительная власть на местах. Ангелы, архангелы и начала. Этот чин как бы ближе к миру. Более того, писано: Богословие называет Михаила князем иудейского народа. Даниил, глава 10. Равно как и, друг... и других ангелов князьями других народов. Таким образом, сам Дионисий Ареопагит отмечает, что архангелы и ангелы, руководят народами, являются князьями народов. Вид небесных чинов, согласно Дионисию, весьма напоминает облачение царских придворных и слуг. Писано: "Благословие применяет к небесным существам вид меди, янтаря и камней разноцветных". Сам Дионисий Ареопагит В его современной редакции пытается объяснить такие вещи глубокими философскими причинами, но нам кажется, что здесь звучит описание пышных одежд придворных. А вот какими предметами, по словам Дионисия Ариопагита, снабжены члены небесной иерархии. Писано «Жезлы», «Копия» и «Секира», «Орудия геометрические» и «Художнические», «Способность основывать», «Созидать» и «Совершать». Иногда же орудия, с которыми изображаются святые ангелы, служат символами судов божьих. Здесь очевидно перечислены широко известные средневековые атрибуты исполнительной власти чиновников и оружия воинов, а также оружия зодчих архитекторов, то есть орудия их. Кстати, Никита Ханят достаточно много и с похвалой отзывается о строительной деятельности Андроника. В Евангелиях одним из имён или прозвищ Христа является Тиктон, то есть строитель, зодчий. В церковнославянском Евангелии от Марка сказано: И мнози слышащие и дивляхуся глаголюще: Откуду сему сия? И что премудрость дана ему? И силы таковы руками его бывают. Неси ли есть Тиктон сын Марии? Брат же Иакову и Иосии, и Июде, и Симону. Кстати, в современном сеноидальном переводе слово «тектон» заменили на «плотник». Но тектон и плотник – разные профессии. Тектон – это зочи, воздвигают крупные здания, храмы и дворцы. А плотник делает мебель или деревянные избы. Повторим, что первоначально и описание двора Андроника Христа естественным образом образовывалось, В последующих текстах превратилось в описание небесного двора или небесной иерархии. А средневековые богословы, забыв суть дела, долго и усиленно начали размышлять над смыслом, например, того, почему тот или иной драгоценный камень находился на одежде того или иного небесного чина. Возникали философские теории, иписывались десятки и сотни страниц. Но тогда возникает другое объяснение и имени ангел. Никита Хониат преподносит его как родовое имя новой династии, свергнувшей Андроника Христа. Однако, возможно, речь шла о другом. Против Андроника Христа восстали его собственные чиновники, ангелы. Они его свергли и распяли. Мы уже говорили, что это событие отражено в христианском учении как восстание верховного ангела Сатаны против Бога. Другими словами, византийские ангелы XII-XIII веков не родовое имя, а прозвище, указывающее, что они были мятежными чиновниками Андроника Христа.